Глава 21. Душевное состояние Роберта в эту ночь трудно описать. Она была охвачена настоящей пылкой любовью, о трудно бороться в юности с настоящей пылкой любовью. А вместе с тем любовь эта была соединена ещё со слепительными иллюзиями по отношению к материальному и общественному положению Клайда, иллюзиями, основанными главным образом на болтовне и слухах на фабрике. А ее собственный дом и ее собственное положение казались такими жалкими. Все ее надежды на лучшее будущее были связаны с Клайдом, и вдруг она поссорилась с Клайдом. Она рассердила его, и он ушел от нее разгневанный. Но, с другой стороны, он от нее требовал того, с чем не могла примириться ее совесть, и чего она не могла допустить по усвоенным ею нравственным правилам. Что ей делать теперь? Что сказать ему?» Так размышляла она в темноте своей комнаты, бросившись не раздеваясь на широкую старомодную кровать. Нет, нет. Я не могу, я не должна. И в то же время она спрашивала себя, каким образом найти другой способ чаще видеться с ним. Как несправедливо это правило, что заведующие отделами на фабрике не могут быть знакомы с девушками, служащими под их начальством. Она подумала о том мучении, которое ей предстоит завтра. Она не сможет подойти к нему и поговорить с ним. Ужасно. «Нелепо! Невозможно!» Эта мысль заставила ее сесть на постели. Она представила себе лицо Клайда, равнодушно и холодно отворачивающееся от нее. В волнение она вскочила и зажгла лампочку посредине потолка. Она подошла к зеркалу, висевшему над старым ореховым комодом, и посмотрела на себя. Темные круги лежали под глазами. Она вздрогнула от холода. «Нет, он не может быть к ней так жесток». Если бы он знал, как трудно, как невозможно было то, чего он требовал от нее. Хоть бы поскорее наступил день, и она смогла бы снова увидеть его лицо. Поскорее наступила бы другая ночь, и она могла бы взять его руки в свои и почувствовать его объятия. «Клайд! Клайд!» — восклицала она в полголоса. «Ты не должен так говорить со мной. Ты не должен. Ведь ты говорил, что любишь меня». Она опустилась на стул около кровати, оперлась локтями о колени и сжала подбородок руками. И так просидела до утра, до половины шестого, когда нужно было одеваться и идти на фабрику. Она твёрдо решила сделать всё, чтобы облегчить встречу с ним, всё, чтобы он не оставил её. Нет, этого не должно быть. Если будет нужно, она перейдёт в другую комнату, где она могла бы объяснить хозяевам, что он её брат или родственник или кто-нибудь в этом роде. А настроение Клайда было иное. Он не желал повторения того, что у него было с Гортензией, и несмотря на предостерегающий внутренний голос, что для него опасно настаивать на своём требовании, он сказал себе, что если она не допустит его в свою комнату, он прекращает с ней всякие отношения. Та борьба, которая заключается в каждом первом сближении между полами, происходила на следующий день на фабрике. Но борьба молчаливая, без единого слова ни с той, ни с другой стороны. Клайт решил принять вид оскорблённого, показать, что он не желает оставаться с ней в дружбе, если с её стороны не будут сделаны уступки. Поэтому он пришёл в своё отделение, делая вид, что он очень занят вопросами, не имеющими никакой связи с тем, что случилось прошлой ночью. Однако он не вполне был уверен в правильности своего поведения и сомневался, приведёт ли это к победе. Роберта, хотя бледная и рассеянная, была очаровательна и работала как всегда. Он часто взглядывал на неё тогда, когда она этого не замечала, а она смотрела на него, когда он не видел этого. И Роберта решила, что он не только игнорирует её, но даже ясно показывает своё внимание другим девушкам, которые всегда интересовались им и всегда только ждали удобного случая выказать ему своё расположение. Теперь Клайд посматривал через плечо на Рузу Никоффа Рич, а затем она видела, как он несколько раз подходил к Марте Бордаллу, наклонялся над ее полными плечами и голыми руками. Он не обошел своим вниманием и Флору Брандт, чувственную и красивую американскую девушку, на которую Клайд и раньше посматривал, как замечала Роберта. А на нее он совсем не хотел смотреть. Он не мог найти случая сказать ей хоть одно слово. Так однако у него находились и приветливые слова, и весёлые взгляды для всех других. Ох, как жестоко, как горько. Часы длинного рабочего дня тянулись мучительно и для Клайда, и для Роберты. Его мучила мысль, что он должен потерять Роберту или для того, чтобы завоевать её, подчиниться её желаниям. А она страдала теперь от сомнения, будет ли он удовлетворён тем, что она пустит его к себе в комнату. Но и только большего он не должен от неё требовать. Она не согласится, никогда. И однако это колебание и это равнодушие его, она не могла более выносить этого. Около 3 часов она ушла в ту комнату, где работницы отдыхали и переодевались, и на клочке бумаги, найденном на полу, написала обломком карандаша, который был у неё, короткую записку. Клайд, прошу тебя, не сердись на меня. Умоляю тебя, посмотри на меня и поговори со мной. Я очень жалею о том, что произошло прошлой ночью. Страшно жалею. Я хочу тебя увидеть сегодня вечером в конце улицы Эльм в 8:30. Мне нужно кое-что сказать тебе. Умоляю тебя, посмотри на меня и скажи мне что-нибудь, даже если ты и сердишься на меня. Не сердись. Я так люблю тебя. Ты знаешь это. Твоя огорчённая Роберта. Она свернула бумажку и вернулась в комнату. Охваченная отчаянием, она прямо направилась к столу Клайда. Он сидел за столом, склонившись над какими-то бумагами. Быстрым движением, когда она проходила мимо, она сунула записку ему в руки. Он взглянул на неё, и его тёмные глаза, до этой минуты хранившие суровое недовольное выражение, вдруг смягчились, увидев фигуру Роберты и маленькую записочку. Он почувствовал удовлетворение, и волна радости охватила его. Он развернул записку и прочитал ее, и мгновенно все его тело было пронизано теплым и расслабляющим лучом. А Роберто, вернувшись к своему столу, осторожно осмотрелась, не наблюдал ли за ней кто-нибудь, и с тревогой взглянула на Клайда. Но Клайд прямо смотрел на нее, и улыбка играла на его губах. Он слегка кивнул ей в знак согласия. Роберта вдруг почувствовала головокружение, как будто её кровь, сжатая до сих пор судорожно сжатым сердцем и натянутыми нервами, вдруг потекла свободно по жилам. Он согласен встретиться с ней. Они снова будут вместе сегодня ночью. Он обнимет её и поцелует, как раньше, она снова будет глядеть в его глаза, и никогда больше между ними не будет никаких ссор, никогда, если она сможет помешать этому.